Глава тридцать четвертая Карельский бы заорал. Причин для того хватало, но мешали странные обстоятельства. Собрат по несчастью, вроде как террорист, играл с зараженным в гляделке. Нашел время. Он уже хотел растромашить зэка, благо бегун стоял смирно. Но тот сам очнулся. «Если хочешь выжить, делай, что я говорю», он поднял оброненный топор и указал им вперед. «Видишь конец поляны? Деревья». Карельский кивнул было очень неудобно. Одновременно пришлось ловить вилы. Террорист решил сменить оружие. «Прячешься за правым деревом. Ибн, за левым!» Послышалось подтверждающее урчание. Непонятно, что ужаснуло. Имя или то, что зараженный подчинялся. И да, Карельский тоже кивал. «Вперед! И не высовываться, пока не скажу!» Деревья окружены густым кустарником. Пришлось повозиться. Радовало, что и преследователям будет непросто. Карельский на это надеялся. Посмотрев в сторону нового урчащего коллеги, он понял, что сейчас его поведение не отличается от человеческого. Те же повадки, опасливые взгляды по сторонам, затем целеустремленный на предполагаемого противника. Тот был не один. Лай приблизился настолько, что послышалось шуршание травы и даже легкий треск. «Что же там за волкодав?» — мысленно спросил ученый, поворачивая голову в сторону зараженного. А того и след простыл. Куда он подевался, непонятно. А главное, это же зараженный. Понятно, что террорист взял его под контроль, но доверия не было ни к тому, ни к другому. Карельский стал озираться по сторонам, и в этот момент послышался глухой удар, и лес взорвался жалобным визгом. Сразу же очередь из чего-то автоматического. Пули просвистели совсем рядом, составив залечь. «Ах ты, падла!» — чужой, взмущенный голос — А, -а, -а, а Возглас полный полной боли потонул в хрусте. Карельский догадывался, что это раздирали человеческую плоть. Воображение нарисовало картинку, и ученые, и скудный завтрак вместе с желчью. «Выходи! Времени мало!» Хотелось проигнорировать приказ и вообще зарыться в листву. Карельский не в первый раз проклинал неуемный максимализм и этот проклятый институт с фантастическими возможностями. Но реальность диктовала свои условия пришлось подчиняться. «Возьми!» — к его ногам упал топор. Но первым делом он увидел зараженного. Сидя совсем как человек, по-турецки, он с наслаждением вгрызался в оторванную голову. Тело охранника лежало рядом. Опять подкатила тошнота. Ученый упал на колени. Понимая, что блевать уже нечем, кое-как удержал спазм. Потратив на это значительные силы, он завалился на бок, о чем тут же пожалел. Много крови. На него смотрели остекленевшие глаза животного. Что это за порода? Никогда таких собак не видел. Слова террориста привели в чувство. Карельский не запомнил имени зека, а называть обидным прозвищем было не в его правилах. Как тебя зовут? Сухмет. Было небольшое замешательство, будто он хотел сказать другое. Я Дмитрий. На Стиксе не принято называться своими именами. Знаю, что другая планета. — перебил Сухмед. — Об этом потом. Трофеи и дальше. — Ты со мной? Карельский кивнул. Его жизнь круто и безвозвратно изменилась. Временный союзник, пусть даже террорист, не помешает. Тот, кстати, прибарахлился, на спине болтался рюкзак, в руках автомат и заткнутый за пояс пистолет. — Не доверяет, — решил ученый и мысленно с ним согласился. В этот момент послышалось близкое жужжание. Дрон наконец-то их догнал. Террорист, недолго думая, вскинул автомат и выпустил в небо короткую очередь. Дрон тут же взорвался, пожалуй, слишком сильно для своих размеров. Искры полетели в разные стороны. «Все, ходу!» — крикнул тот и побежал первым. Карельскому ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Тут же шарахнувшись в сторону, обогнавший его зараженный, тащил на плече мертвую собаку.